Глава 15. Даяна. «Привет!» — визжит неугомонная Зайцева и с объятиями бросается на шею. «Как ты?» «Все хорошо, хорошо! Задушишь же!» Мое вынужденное затворничество изрядно затянулось, и я безумно рада видеть Машу на пороге своей квартиры. За эти дни мне и правда стало намного лучше. Температура давно спала,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 Нет. Ничего не слышу, растерянно бормочу. Правильно, потому что тихо, улыбается подруга и, подхватив с пола небольшой пакет, медленно проходит вперёд, не переставая при этом трещать. Ты была когда-нибудь в общаге? Это же самый настоящий муравейник. Всё вокруг шевелится, шумит, бленчит. Кто-то ржёт на весь этаж, кто музыку врубает на полную или ещё того хуже. Начинает петь сам. А эти постоянные разборки, кто чьи макароны съел, кто у кого парня увёл. Зато не бывает одиноко, улыбаясь Машке. Ей не в домёк, как от молчаливого одиночества, порой хочется лесть на стену. Это да, кивает и тут же показывает язык своему отражению в зеркале на стене. Но знаешь, когда на душе скребут кошки, а вокруг все смеются или дерутся за кастрюлю,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 Всё правильно. Ну вот смотри. У меня с Филатовым ничего нет. Так и комната вообще ги не похож на цветочный. Зайцева втягивает носом аромат ближайшего к ней букета из белоснежных роз. И у меня нет. А это, обвожу руками кухню. Глупости это всё. В двух словах рассказываю Маше о нелепом предложении Фила, о том, как едва не попала под машину, а спасшим меня шахи и угрозах его отца.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 К продуктам же Фила стараюсь даже не прикасаться. Что между вами стряслось? «Ай!» — отмахивается Зайцева, а у самой в уголках глаз слёзки поблёскивать начинает. Зюзев, кстати, выступать отказался. Сослался на твою болезнь. Вот уж далеко Зюзеву до Егора. Смеюсь и закидываю дольку шоколадки в рот. Я адрес Митьки потеряла, а значит, не судьба нам этот проект сделать. Но это не проблема. Зайцева достаёт мобильный и что-то оперативно пишет в мессенджере. Фамина же староста, она всё знает. А с мухомором лучше не шутить. Да и Изюзев сдаст тебя и глазом не моргнёт. А что Бельская? спрашиваю с опаской. Стоило температуре отступить, как страх липкой лентой опутал мысли. Облить томатным соком внучку ректора могла с дору только я. Не знаю. Понимающе смотрит на меня Зайцева.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 Если что, прямо сейчас у управляющего спрошу. Посудомойкой? Так, на всякий случай уточняю, а то мало ли что. Ну, знаешь, вспыхивать зайца это лучше, чем ничего. Пойду, кивая с улыбкой. Я не боюсь работы и не вижу ничего зазорного в том, чтобы мыть посуду. Только это сегодня надо, начинает суетиться подруга, выискивая чей-то номер в мобильном. А то сама знаешь, Свято место, а пусто не бывает. Из дома мы выходим с Машкой вместе. Она отправляется к себе в общагу, и я решаю поехать к Зюзеву. Уже завтра мне предстоит вернуться на учебу, а значит, пора закрывать хвосты. Вот, Маша скидывает мне адрес Мити, а следом и клуба. В десять нужно быть на месте. Я Артура Михайловича спросила, он вроде не против. Спасибо. Касаясь губами щеки подруги, и мы разбегаемся в разные стороны, чтобы ночью встретиться снова. Дорога до дома Зюзева занимает не больше пятнадцати минут. Парень, как и я, приезжий и снимает комнату в соседнем районе. Лохматый, помятый, он встречает меня на дороге в растянутых трениках и огромных очках на переносице. «Проходи!» бурчит недовольно и кидает под ноги резиновые тапочки ярко-зеленого цвета. Я уже подумал, Мне самому всё делать придётся. Прости, что заболела. Меня передёргивает от грубости Мити. Игнорируя тапки и в носках иду за парнем к дальней двери, через длинный коридор. С кем ты здесь живёшь? Квартира выглядит неухоженной. Кругом бардак, особенно в комнате Зюзи: раскиданные книги, учебники, небрежно брошенная одежда на спинке стула и пыль тяжёлым слоем укрывающая мебель. Пока один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 И ни чистоплотности, мозги у Зюзева работают на отлично, а потому и результат превосходит наши ожидания. Круто вышло, бормочет Митя, закрывая ноутбук. Чай хочешь? Нет, спасибо. Мне страшно представить, в каком состоянии посуда в этом доме. Ну, в горле и правда пересохло. Если можно, воды, Мить. Простой. Сейчас принесу. Парень срывается с места. А я случайно цепляюсь взглядом за пластиковую папочку, аккуратно лежащую на полке возле стола. Среди всего прочего хлама она выделяется своим чистым чёрным цветом, без единой пылинки. Слушай, вода только из-под крана горланит дзюзевс в кухне. Может, колы? Я не хочу колы, но спорить с Митей ещё больше. Хорошо, кричу в ответ, а сама тянусь к странной находке. Держи.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 Тут приземляется прямо в эпицентр газетных обрывков. Вот он, бумеранг, стряхиваю руки и глупо хихикаю. Да только Зюзеву не до смеха. С маниакальной щепетильностью он начинает спасать в фотографии Бельской, изредка царапая меня своим взглядом. От тебя одни неприятности, Талеева, шепчет рыжик. Кому расскажешь, уничтожу. Поняла? Нашёл, по кому страдать. Ухмыляюсь, хотя отчасти прекрасно понимаю Митю. Я и сама такая.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 за собой дверью